Своей похвале Владимиру Иларион хвалит его за собственное крещение и крещение всего русского народа. Он правил немалой и неизвестной страной, а всей русской землей, которая теперь известна и услышана повсюду. Он хвалит Владимира за его способность после обращения любить невидимые и небесные ценности более, нежели материальные. Прилад заключает свою похвалу, которую он должен был произнести в соборе Святой Софии, обращением к умершему князю. Встань, о почтенный правитель, из своей могилы, стряхни свой сон, ибо ты не мертв, а лишь спишь до воскресения. Встань, ты не мертв, и тебе не надлежит умирать, благодаря твоей вере в Христа, жизнь всего мира. Затем Иларион приглашает Владимира взглянуть на прогресс христианства на Руси и порадоваться ему вместе с живыми. Лучшее издание речи Илариона о законе и благодати и его хвалы Владимиру осуществлено по Намаревам, Том 1. Санкт-Петербург. 1894 год. Страница 59-76. Интересный комментарий смотрите. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Национальное самосознание Древней Руси. Москва и Ленинград. 1945 год. страницы 24-33. Следует вспомнить, что семь столетий спустя и при других обстоятельствах обращения Иллариона к мертвому властителю, призывающее его восстать, было повторено известным русским ритером XVIII столетия архиепископом Феофаном Прокоповичем в его знаменитом похоронном слове Петру Великому принимая во внимание почитание памяти Владимира людьми первого поколения после него и последующими поколениями русских, можно было бы ожидать, что Владимир, креститель Руси, князь, равный апостолам Исапостолос, будет признан святым вскоре после своей смерти. Однако он не был канонизирован крестом, до XIII столетия. Можно предположить, что причиной этой задержки была византийская оппозиция русским требованиям его канонизации. Византийские власти не могли легко простить князю его независимость в церковных делах. Но если греки отказались возблагодарить его лично, они должны были воздать хвалу русской церкви, в создание которой он, в конце концов, внес больший вклад, нежели любой иной русский властитель. И русские, до того именовавшиеся византийцами, северными варварами, были признаны греками два столетия спустя, после смерти Владимира, наиболее христианской нацией. Глава 4. Киевское государство. 990-1139 годы. Первое. Владимир как христианский правитель. 990-1015 годы. Мотивы обращения Владимира в христианство могли быть в основном политическими. Однако, приняв крещение, он отнесся к новой вере со всей возможной ответственностью. Мы уже рассмотрели философскую оценку Илариона, деятельности князя. Более субъективный взгляд и более детальное описание трудов Владимира находятся в повести временных лет и сочинении монаха Иакова «Память и похвала князю Владимиру», написанном в середине XI века. Эти описания, исходящие из монастырей, не могут рассматриваться как объективные свидетельства. Они неизбежно пристрастны. Труд Иакова написан в жанре «жития святых». Летописец, тоже монах, естественно, может идеализировать личность крестителя Руси, так же, как он был склонен подчеркивать